Глава третья. Зеленоглазый красавец посмотрел на меня с большим сомнением. «Леди, вы уверены?» И я его, честно говоря, понимала. Сижу тут вся такая воздушная, прямо неземного создания с изящными ручками и неуступающим им в изяществе ножками. В зеркало я себя не видела. Но вот представляю, что и личико под стать облику Как такому возвышенному и явно юному созданию доверить ребенка? А придется, потому что этот роскошный мужчина в потертом камзоле и заправленных в высокие сапоги с стройными до невозможности ногами... Да, таким ногам я, бывшая, позавидовала бы. У меня ноги особым изяществом не отличались, и длины им явно не хватало, на что периодически намекал в свое время мой бывший. Собственно, это я к чему? А к тому, что красавец этот точно не знал, что с детем делать. «Уверена, Лэр!» Сказала я громко, стараясь перекрыть заливистый плач младенца. Мужчина хмыкнул и, все так же держа дитя на вытянутых руках, подошел ко мне. «Вот же у людей мышцы, а! Столько времени держит явно не худенького младенца и ничего! На колени мне кладите, я руки подставлю!» Скомандовала я потому что понимала, что эти вот тонкие ручки явно не только к поднятию младенцев не приспособлены, а и вообще к физическому труду. Глава службы поиска нахмурился, и глаза его сверкнули зеленью. А зрачки? Я сразу отвела глаза. Вот сразу. Потому что зрачки у красавца были явно нечеловеческие. Вертикальные. И вид такой недовольный. Ну да, пожалуй, тон не следовало сбавить. Сразу видно, что этот Лэр не привык к подобному обращению. Он ведь явный аристократ. Конечно, в своей прошлой жизни я аристократов не встречала, но фильмы смотрела, книжки вот тоже читала. И ведь похож, даже несмотря на не очень-то чистый камзол и обтрепанные сапоги. «Держите, леди!» И мужчина с явным облегчением очень осторожно опустил ребенка мне на колени. «Девочка!» А это точно была девочка. По глазам видно, на секунду замолчала от неожиданности, а потом издала такой виск, что у меня уши в трубочку свернулись. Потом же наступила тишина. Судорога прошла по лицу мужчины, а дети в комнате присели и схватились за уши. «Мама, Мия! Да этот ребенок что, перешел в другой диапазон? Ультразвуковой? Дельфины еще, я читала, так общаются. Людям не слышно, а им вот очень даже...» Дельфинов вокруг не наблюдалось. Те же, что были в комнате, людьми явно не являлись, и этот ультразвук очень был им не по нраву. А мне вот ничего. И слава богу. Что маленькая, кушать хочешь? Я осторожно притянула малышку к себе и прикусила губу. Все-таки опыта у меня общения с детками маловато. И тут явно никто еще не слышал о подгузниках. Малышка была завернута в какое-то тряпье, которое успело промокнуть насквозь. Упс, мое платье из легкой, почти невесомой, но довольно плотной материи, тотчас промокла: А кто тут у нас такой мокренький? Я скривилась на мгновение, а потом засюсюкала, вспоминая Таньку. Она вот так же Симочкой возилась, когда возвращалась домой. А я, я, пожалуй, завидовала. Детей у меня не было. Что-то не сложилось, то ли с генами, то ли еще с чем. Не знаю. Танька мне намекала, что, может, и не моя тут вина. Никто же Славку, бывшего моего, не проверял на это дело? Может, проблемы были как раз у него? Но разве Вячеслав Игоревич, начальник одного из подразделений по безопасности ведущего банка, когда-нибудь с этим бы согласился? Да не боже мой. Элли, сказала я, не прекращаясь усюкать с малышкой, дай скорее тряпок каких, или покрывало, или хоть подушку. Есть тут у вас? «Ребенок мокрый, нужно срочно поменять подгуз...» Тут я сбилась. Очень надеюсь, что вовремя, потому что слово это здесь было явно незнакомым. «Тише, тише, маленькая!» Я продолжала усюкать и попыталась баюкать ребенка, все-таки взяв на руки. И едва не охнула. Тонкие, аристократические ручки леди, которая явно ни дня не работала ни на даче, ни сумок тяжелых не тягала, оказались неожиданно сильными. Да я почти веса этого младенца не чувствовала. «Ой-ей! А может быть?» Пришедшая в голову мысль показалась совсем дикой. «Вдруг я здесь тоже не человек?» «Кто же тогда?» Мысли атаковали меня с такой силой, что я не сразу поняла, что девочка неожиданно успокоилась. Лэр Иттан облегченно вздохнул, а дети, которых оказалось в помещении целых пять человек, выпрямились и лица их посветлели. И «Я даже не сразу поняла» что, оказывается, все это время тоже напевала любимую песенку Симочки. «Спят усталые игрушки, детки спят». Пела я таким тоненьким нежным голоском. Прям вот как будто колокольчики звенели. Сама заслушалась. «Ага. Так-то у меня, если честно, ни слуха нет и ни голоса». «Ну, не получилось. У кого-то и слуха нет или голоса. А у меня вот два в одном». Девочка же захлопала огромными, ярко-синими, совершенно нечеловеческими глазами на пухлом личике и, обиженно всхлипнув напоследок, заснула. О, нет! Я почувствовала, как теплая жидкость потекла мне на подол. Напоследок она еще раз описалась. «Эли!» — тихо зашипела я. «Неси тряпки скорее, она меня описала!» Рядом кто-то хрюкнул. Я нахмурилась и подняла глаза. Ну, конечно, это был он, Лэр Итан. Судя по всему, зеленоглазому красавцу было весело. И ничего тут нет смешного, Лэр, прошептала я, прижимая к себе девочку. Леди, вот! Элли, девочка по виду лет семи, с длинными светлыми волосами, заплетенными в две толстых косы, быстро подбежала и протянула мне скомканную то ли простыню, то ли и правда подушку. Господи! Но неужели тут и правда нет подгузников?